а Священным Собором. В решении чисто религиозных дел, как, например, канонизация святых, Совет Духовенства действовал самостоятельно. В Национальной Ассамблее участвовали и бояре, и высшая знать. Придворные и государственные служащие меньшего ранга выбирались царем. Среди дворянства, детей боярских и На собор 1549-51 годов были вызваны лишь те, что жили в московском регионе. В отличие от земских соборов конца XVI и XVII веков, на ассамблее не было представителей избранных на местах. Сословие заседали либо группами, либо вместе для выработки специфических юридических установлений существовали специальные комитеты. Первый собор состоялся в 1549 году. Он, вероятно, продолжил свою работу в следующем году. Второй собор, известный как Стоглавый собор, был созван в 1551 году точное количество участников этих двух соборов неизвестно но едва ли их было более полутораста наиболее важным делом собора 1549 года в религиозной сфере было завершение деятельности совета епископов 1547 года по канонизации русских святых к перечню тех кто кто был канонизирован в 1547 году, в это время были добавлены еще и другие. 27 февраля, на открытии общего собрания собора 1549 года, царь Иван обратился к совету епископов и Боярской думе, а затем к воеводам и княжатам, младшим князьям, то есть к армейским руководителям, дворянскому офицерству, сынам боярским и дворянам. В своей речи перед епископами и боярами царь обвинил бояр и их приспешников во многих обидах, учиненных ими в годы его бесправия, дворянам, детям боярским и крестьянам. Современное русское слово означающее человека, занятого в сельском хозяйстве, крестьянин. В старославянском языке существовала параллельная форма християнин, который также обозначала христианина. В современном русском христианин приверженец христианства. Христианин производно от Христа. Крестьянин от креста. Смотрите «Монголы» и «Русь». Царь потребовал прекратить притеснение дворян и крестьян. Тем же, кто не подчинится его приказам, грозила его немилость и наказание. Бояре обещали выполнять царские требования. Жалобы бояр, обиженных дворянами и крестьянами, подлежали рассмотрению в судах. Смирнов, очерки, страницы 289-296. На следующий день, 28 февраля, Боярская дума одобрила закон, согласно которому дети боярские по всей Руси освобождались от рассмотрения провинциальными и районными наместниками их тяжб, за исключением случаев убийства и грабежа. Смирнов, очерки, страницы 290, 311, 312. Это было первым шагом к отмене системы кормления провинциальной администрации и замещению местных органов власти самоуправлением. Одним из ведущих защитников прав дворянства в армии и администрации был Иван Пересветов. В сентябре 1549 года он направил царю две петиции, в которых ратовал за создание стационарной дворянской, хорошо оплачиваемой и дисциплинированной армии. За назначение и продвижение военачальников